Глава четвертая. Артхаус, нокаут и долги дрожайшего родителя. В гимнастическом зале тесно и, несмотря на раскрытые носишь окна и двери, душно. Солнечный свет, проходя через приветливо распахнутые оконные створки, подсвечивает стоящий клубами табачный дым, придавая ему какой-то нездешний золотистый орел. Посередине установлен ринг. Вокруг, как в самодеятельном театре, в несколько рядов расставлены лавки и стулья, предназначенные для судей, репортеров, медиков и тренеров. Прочие за недостатка места и избытком желающих вынуждены стоять. Впрочем, этим никто не смущается, воспринимая все неудобства, как единственный возможный вариант, не предполагая даже иного развития событий. Народу в зале человек по триста, что по здешним меркам весьма значимое мероприятие. Любительские соревнования, даже относительно крупные, это пока такие вот междусобойчики, на которых собираются все причастные, а прочие вынуждены довольствоваться пересказами, газетными заметками и фотографиями, а то и рисунками. Спортивных сооружений, способных вместить достаточное количество желающих, в Российской империи просто нет, если не считать таковыми и подромы и плацы. Некоторые организаторы проводили соревнования в арендуемых цирковых шатрах или снимали для этих целей здание театра, но идея как-то не прижилась. Дурной тон, наследие нижегородских ярмарок, фу. Вообще, по летнему времени, при хорошей погоде, соревнования проводят на открытом воздухе, да так оно, собственно, и задумывалось. Однако же в Российской империи на каждый чих принято брать разрешение в МВД, что далеко не просто. С началом войны этот проржавелый железный дровосек активизировался, мутировал и начал выдавать на гора инициативы, связанные с запрещением, пресечением и наказанием. Самое интересное, даже чиновники МВД признают проблему министерства и жалуются на невообразимо громоздкую бюрократическую структуру и бесчисленное количество устаревших и откровенно вредных законов. Но эта гидра полицейского бюрократизма, мракобесия и произвола продолжала жить, процветать и отращивать новые головы взамен утраченных. Вследствие этого складывается странное впечатление, будто химера МВД живое, разумное и самостоятельное существо, а все эти чиновники, полицейские и прочие люди есть никто иные, как служители некоего культа. С марта же ситуация стала вовсе печальной, и было уже несколько анекдотичных и ситуаций, когда арестовывали свадьбу или похороны. Шума это наделало изрядно, но нисколько не изменило позиции властей. Ситуация же, при которой соберется несколько тысяч человек, так или иначе связанных со спортом, привела МВД в ужас, и не помогли даже связи основателей гимнастического общества. Дядя Геляй, свирепо раздувая усы и ругаясь так, что покраснели бы даже коренные обитатели хитровки, поведал нам, что циркуляр пришел с самого верха он не сказал, насколько этот верх был самым, но люди подогадливые сопоставили прозвище царскосельский суслик», которое начало хождение в народе как бы не с легкой руки Владимира Алексеевича, и поняли все даже сквозь вынужденную самоцензуру именитого репортера. Любви и уважения к самодержцу это не прибавило, так что даже сторонники абсолютистской монархии мямлили нечто нерешительное, сбиваясь и замолкая при подводе аргументов в пользу такого решения. Вообще чемпионат начался как-то наперекосяк, начиная с ограничительных мер, по линии МВД заканчивая организацией вообще, как сглазили. Сперва власти не разрешили проведение мероприятий в одном из парков в Москве, потом в другом. Затем была отвергнута вполне здравая идея провести его в одном из дачных поселков, в достаточном отдалении от древней столицы. Не иначе МВД полагали, что возбудившись кровавым зрелищем, дачники примутся штурмовать пригородные поезда. И к городу подъедет уже спаянная революционная группа, нацеленная на уничтожение самодержавия и штурм Кремля. Организаторы решили было провести чемпионат в здании реального училища, арендуемого гимнастическим обществом, но, будучи уже взвинченными, до крайности ухитились переругаться по какому-то пустячному поводу. Люди воспитанные, ругались они более чем корректно. Они уже успели пожалеть о том и помириться, но бои в итоге проходят в спортивном зале одной из гимназий, где по такому поводу пришлось спешно оборудовать раздевалки и проводить достаточно большое количество подготовительных работ. Народ собрался самый пестрый, начиная от именитых спортсменов и журналистов, заканчивая отцами-основателями, многие из которых далеки от спорта, меценатами, банкирами, наблюдателем от МВД и «вишенка на торте», несколькими чиновниками Министерства народного просвещения. Последний результат какого-то сложного соглашения между организаторами и Министерством народного просвещения, согласно которому наше соревнование проходит под эгидой этого самого Министерства. Для нормального общества это более чем странное решение, но в Российской империи привыкли к тупой уме властей, обходя самые идиотские указы с помощью таких вот странноватых методов. К слову, не удивлюсь, если окажется, что такой вот выход из положения подсказали сами чиновники МВД. Именитые спортсмены все больше в бриджах, жилетках, поверх легких рубах и легкомысленных кепках перемешались с солидно одетыми господами в чесучевых костюмах, эксцентричными джентльменами в цилиндрах и чиновниками в мундирах. Есть и чудики, потеющие в шестяных костюмах, почитающие их единственной возможной одеждой, приличной уважаемому человеку. Есть и несколько признанных борцовых силачей, одетых в африковатом, народном стиле, смазанные сапоги, красные косоворотки и плисовые шаровары. Они окают, акают и всячески народничают показ, хотя у каждого второго за плечами, если не гимназия, то как минимум коммерческое городское училище. Этакий патриотический тренд. Все это непрестанно перемешивается, переговаривается, жестикулирует, обильно потеет и дымит, как последний раз. Смешение гардеробов, голосов, запахов и манер необыкновенно пестро и своеобычно. Этакий человеческий калейдоскоп. Выглядит это артхаусно и необыкновенно живо, так что время от времени ловлю себя на том, что начинаю вертеть головой в поисках камеры. Все так кажется, что сейчас раздастся команда снята, и злохмаченный режиссер примется раздавать указания, расставляя статисту и добавляя декораций. Я небольшой любитель фестивального кино фили, не кустурицы, с прочим андерграундом, но ей-ей, здесь и сейчас я начал понимать всю прелесть таких фильмов. Иногда под настроение, ведь жизненно, черт побери, жизненно. — Разговоры. — А за что? — возмущается обильно потеющий сухопарый господин в старомодном чесучевом костюме из тех, что носят не от безденежья и экономии, а как некую дань молодым годам, когда трава была зеленее, вода мокрее, а женщины моложе. — Но ударил открытой ладонью. И что в этом такого? — Может, — возбудился он, — начал для убедительностью стучать массивной тростью о пол в такстовам. Запретят еще и за голову противника прихватывать, ногами бить и броски делать, ведь уже запретили. Но этого Иришку хватили, Валерий Емельянович, живо возразил ему собеседник, такой же немолодой, но вполне современный господин, не чуждый модных тенденций и несколько даже злоупотребляющими для своего возраста. Утрировать не надо. Тоже прихватывать запретят, скажете». «Э, нет. Несколько бесцеремонно влез в беседу полноватый молодой человек из тех теоретиков спорта, которые ищут себя везде понемногу, но нигде не находят. Однако же ухитряются обзавестись некоторым опломбом а в определенных кругах и авторитетом знатока. Не скажите. Спорт развивается, меняется, и вместе с ним меняются правила. Пройдет время...» Я начал было прислушиваться, но сидящий рядом тренер забубнил как мантру. «Не надо нервничать, не надо, все будет хорошо». При этом он так живо ерзал на стуле, шевелил ступнями и кусал губы, что я начал беспокоиться за него. Не сразу и сообразил, что успокоить он пытается меня. «Пахомов, он боец», — начал было тренер, нервно дергая себя за ус. На ринг вызываются бойцы легкого веса, перебил его распорядитель, и в зале тут засгомонили так, что имена и фамилии бойцов скорее угадывались. Арена физического развития. перекрикивая шум надрывается распорядитель. Исавин Игорь Ильич, Сокольническое общество любителей лыжного спорта. Приготовиться. Не нервничай. С новой силой начинает Денисов, дергая уже порядком поредевший ус. Пыжову Алексею Юрьевичу, представляющему Русское гимназическое общество, и Архангельскому Дмитрию Ивановичу, представляющему Сокольническое общество любителей лыжного спорта. Так я от того щенка донеслось до меня обрывочное, а между канатом уже проскальзывали на ринг низкорослые бойцы легкого веса. Абстрагируясь от артхауса и разговоров, пытаясь сосредоточиться на том, что происходит внутри ринга, но получается откровенно плохо. Слева его слева потеет адреналином тренер, яростно болея против Сокольнического клуба. Нет, то ли дело мы в Кембридже, с грустными нотками ностальгии продолжил старомодный Чесучевый господин тему своей незаввенной молодости. Все не то, господа, не то. Упадок приходит, в благородное искусство. Я склонен к тому, чтобы согласиться с ним, но безобразие же право слова. Бойцы легкого веса, долженствующие, показывать чудеса и нетехник техники, то как минимум скорости и грации, размахивали кулаками с энергией гимназистов младших классов и с немногим лучшей техникой. Они прыгали и наскакивали друг на друга бойцовыми петухами, пытались прихватить соперника за голову и совершенно, вот совершенно не прикрывались. — Славно! — подал голос Чесучевый господин за моей спиной. — Эки, молодцы! Ухари! Я покосился был на него, но смолчал. Ухари, не задумываясь, шли на размен ударами, норовя прежде всего достать противника, и только потом уже думая о защите. Еще не закончился первый раунд, а уже есть несколько сечек, и что в эти суровые времена не может служить препятствием к бою. Наконец позвенел гонг, знаменуя окончание первого раунда, и бойцы разошлись по углам. Засуетились тренеры и секунданты, обтирая их полотенцем, давая попоить и покурить. Спешно прикуренная сигарета была приставлена к разбитым губам Савина, и тот сделал несколько торопливых затяжек, кивая наставлением суетящегося тренера. — Бойка! — одобрительно сказал сидящий слева от меня, тяжеловес Ильин, азартно разминая кисти рук. Я покосился на одноклубника и смолчал, не желая вступать в спор. В гимнастическом обществе я появляюсь нечасто и больше занимаюсь акробатикой, да и в последнее время еще фехтованием. Хотя я и выиграл несколько боев, серьезно, как боксеры меня не воспринимают. Для одноклубников я ловкий чертяка, а мои наработанные уклоны и нырки считаются почему-то природной ловкостью и следствием занятий гимнастикой. Мне пеняют за излишнее бережение и искренне не понимают, что человек, то бишь я, в принципе не желает, чтобы его били по голове, да, собственно, и по другим частям тела. Напротив, здесь бытует такое мнение, не изжитое до конца и десятилетия спустя. Будто бы голову, равно как и все тело, можно закалить. То, что я при такой недостаточной стойкости выиграл все бои, не получив ни разу по морде, боксерским сообществом отвергается как несущественное. Есть, есть немногие раскольники, но, в общем, одним из качеств хорошего кулачного бойца, естественно, боксера, считается умение держать удар, с чем я и не спорю, и умение держаться на ногах любой ценой. Бытует мнение, что умение удержаться на ногах после тяжелого удара по голове и вставать на ноги снова и снова неким метафизическим образом показывает не только уровень здоровья и упорозости, но и некоторым образом силу духа. Умение оставаться на ногах не только после ударов по морде, но и после ударов судьбы. Бред. Как по мне, сколько знаю спортиков уровня, хотя бы чуть выше средненького любителя, там никакой метафизики за ними не припомню. Скорее наоборот... Они как никто быстро спеваются и скатываются на дно человеческой жизни, а удары держат, да, в морду, но никак не жизненные. Серьезно ко мне и к моим боксерским талантам относятся, пожалуй, только дядя Гиля и Денисова, да, частью братья Старостины. Впрочем, последний с большим пиететом относятся к боксу вообще, а я еще и один из немногих, кто готов тратить на них время и объяснять различные тонкости. Второй раунд ознаменовался яростной атакой Милюкова, дальнего родственника опального политика, пребывающего ныне в горах Швейцарии, ни то в эмиграции, ни то в бегах, после того, как он оказался замазан в заговоре против монархии. Дать вот ты, потеряв уши, стараюсь выбросить из головы политику, сосредоточившись на бою. Получается, честно говоря, неважно, бой откровенно неинтересный, а у ситуации с Милюковым и компанией Давай, Алексей, сосредоточься. Забормотал Денисов, нервно сжимая руки. Бойцы сегодня хороши, как никогда. Такие и на чемпионате России могли бы занять призовые места. Я покосился на него. «Нет, не шутит. Потом вспомнил, что чемпионаты не такие своеобразные. В 1911-м, например, прошло аж три чемпионата России официальных, на одном из которых за чемпионские титулы и места на пьедестале почета сложались исключительно боксеры Петербурга, числом не то 26, не то 27. Такой себе между собойчик, как бы даже не из одного клуба. На другом, столь же официальном чемпионате страны, бойцы из Санкт-Петербурга сразились с представителями нескольких эстонских клубов и тоже чемпионы. Необычные, в общем-то, межклубные встречи, которые в моем времени ни на что почти не влияют, официально с медалями, славой и уважением. Всерьез. Был и третий чемпионат Российской империи в том преснопамятном году, но вот подробностей уже не помню. Вроде как те же питерцы, какой-то из клубов Эстляндии и боксеры Малороссии. Но кто там победил? Нет, не помню. В общем, чемпионов мира вселенной и окрестности с избытком, а вот хороших бойцов среди них мало, за исключением Харлампиева, который дрался и побеждал, вроде как, в таких же исконно-суконных чемпионатах, но на уровне более развитой в этом отношении Франции и это не точно Европы. До нескольких самородков припомнить я никого не могу. Какой удар! Восхищается Левашов, дергая меня. Видел? Нет, ты видел с плеча. Добрый вздох и киваю, поглядывая на поднимающегося, снастила Савина. Объяснять, что это был не удар, а скорее толчок, и что бить нужно так, чтобы волна шла от носка, а не одним только корпусом, бессмысленно. В Европе, да и в мире в целом, это начали смутно осознавать. Но умение закрутить удар хотя бы от бедра есть не у каждого профессионального боксера. выезжает обычно на лошадином здоровье и уникальных физических данных. «Стоят! Стоят!» — волос орал сзади какой-то поклонник бокса старой школы. «Ах, как стоят!» Поклонник несколько сумбурно, но довольно-таки поэтично сравнил двух боксеров с пехотной цепью наполеонских времен, стойко выдерживающих артиллерийский обстрел. Несколько удивившись сравнению, я покосился на него краем глаза и продолжил смотреть. Бойцы, накрепко вцепившись ногами в ринг, яростно молотят друг друга, изредка делая крохотные шажочки в одну или другую сторону и воспринимая защиту не иначе, как слабость. Удары частично смягчаются уводом корпуса назад, сбиваются перчатками и предплечьями, да принимаются на плечи. В целом для местной шпаны этого хватит с лихвой. Но вот к боксу, как я его знаю, этот лихой махач имеет весьма отдаленные отношения. Снова посетило острое чувство сожаления. Мне бы к продвинутой по этим временам технике и отменной реакции еще бы челюсть чугунную и здоровье лошадиное. Не то чтобы судьба профессионального спортсмена так уж меня прелещает, но все-таки жаль. Мясорубка. Давлю тошноту при виде окровавленных лиц, оскаренных зубов и запаленного дыхания бойцов. Неинтересно. Некоторые разнообразие вносят попытки бойцов использовать грязные трюки, вроде тех же ударов, открытой ладонью, до прихваток за шею, но в целом... Любой, маломальский опытный боксер, за исключением может быть только офисного планктона, занимающегося боксом исключительно ради кардио, знает эти трюки весьма недорственно. Знает и, как правило, умеет применять. По крайней мере, в России. У нас там бокс и улица понятия почти тождественные. Знаю. Знал десятки боксеров, и все они без исключения, если не прошли через криминал, то как минимум потерлись рядом. Да, собственно, в контактных единоборствах это скорее норма, чем исключение. А я так и вовсе базовый рукопашник. Для меня эти прихватки и прочие грязные элементы старого бокса едва ли не основа основ. Получить могу. Опять-таки, улица не понаслышке знакома. Тоже потерся. И снова внимание на ринг. Он уже мокрый от пота, капающего с бойцов и крови. Рисы боксеров крови от многочисленных сечек, в глазах уже никаких мыслей, а движения, без того не блиставшие техникой и разнообразием, стали еще проще. Иногда они, послушав тренера или секунданта, пытаются сделать что-то технически сложное, но не получается. «Какой бой! Какой бой!» — восхищается Рин, что они говори о стойкие бойцы? Я восемьдесят 88-м таким вот ударом доносится от Гелировского, азартно размахивающий руками. Необыкновенно жаль тех, кому не выпал возможность попасть на этот необыкновенный турнир, проведенный в лучших традициях олимпийского духа, с удовлетворенным лицом диктует репортер сам себе, наспех стенографируя в блокноте. Наконец этот ужас закончился, и решением судей победа была присуждена Савину. В зале заспорили, я совал в рот гудаперчевую ленту, прикусывая ее удобней зубами. Один из судей, увидев это, покачал неодобрительно головой, но ничего не сказал. Турнир у нас любительский, а наличие или отсутствие капы в таких случаях обычно остается на совести самого спортсмена. В основном, к слову, капой не пользуется. Ринг замыли и протерли на сухую, собрал с пола парочку зубов. Следующая пара бойцов. Денисова торопливо шнурует нелегкие перчатки, пока распорядитель зачитывает наши антропометрические данные. «Вес три плода пять фунтов. Рост пять фунтов. Четыре дюйма. Размах рук». Давлю желание перепрыгнуть через канаты и подныриваю под них, оказываясь на ринге. Сразу же сбрасываю с плеч куртку и начинаю пританцовывать на носках, не обращая внимания на недоуменные взгляды и смешки. «Давай, Попович!» — и мой соперник подныривает под канаты. «Какой Попович? Он же архангельский. А, со словами священнослужителей, наречен Алексеем. Вот оно что». Боец соконического общества, старше меня лет на семь, и поглядывает весьма самоуверенно. Он хорош с собой, несколько даже фотоват и слащав, так и напрашиваясь на пасхальную открытку или рекламу конфет. Соперники, пожмите друг другу руки, шаг, касаемся перчатками и снова расходимся назад. Потом тут же бьет гонг, и попой, чувствуя вперед левую руку, бросается вперед, как он в фехтовальном выпаде. Это очень красиво, но это не бокс. Ухожу от удара раз, другой. Джеба у него слабый, да, собственно, сложно ожидать и новое, если бьешь за счет корпуса, да притом не доворачивая его как следует, ни силы, ни скорости. А вот и короночка, успеваю зафиксировать, я, уклоняюсь от корявого, размашистого бокового и посылаю свинг через руку, да прямо в открытую челюсть. Нокаут. Очень, очень рад за вас, мелким бесом рассыпается Лев Ильич. Хотя чего это я? Лев Ильич вполне респектабельный господин, очень приятный в общении, умеренно обаятельный что называется, вхожий. Более того, он считается, если не другом семьи, то как минимум старинным знакомым и потому имеющим право на некоторую фамильярность. Не поверите, но так приятно было удивиться, узнав о ваших успехах. Нет-нет, не подумайте ничего такого, непринужденно засмеялся он, лукаво щуря серые глаза, прячущиеся за лохматыми бровями. Весь ее вид какой-то профессорский, удивительно располагающий к себе, но вот суть... Я всегда верил, что у вас впереди большое будущее, Алексей, собеседник мой, ненадолго прервался. у подошедшего официанта с уверенностью завсегдатая. Простите, Алексей, прервался он. А вы что будете? Я угощаю. Нет, нет, не отказывайтесь. А я и не думал. Настроение ни к черту и горлу подкатывает ощущение беспомощности, закрывая черной занавесью логику, здравый смысл и самое желание жить. Но держу покерфейс. Благо, физиономия у меня этому способствует, да и опыт сложных переговоров из прошлой жизни сказывается. да Энергично кивнул старинный знакомый всегда верил. «Ребенком ты был несколько книжным, но виделось что-то этакое. Признаться, я видел тебя репортером или, быть может, филологом и историком, и, пожалуй, небезызвестным. Но чтобы так скоро...» Левый речь качнул головой, улыбаясь так тепло, как могут улыбаться только близкие люди, радующиеся твоим успехом. «Даже переход на «ты» в этом случае почти уместен». «Не ожидал, признаю. Спорт, профессиональные переводы, ты, кажется, еще и по гимнастике соревнований выигрывал». «Верно, Лев Ильич», улыбаясь в ответ, опуская костяную ложечку в чашку с мороженым. «Было дело». «Вот, воздел он палец к небу, об этом-то я и толкую. Еще и буквенистика. А неплохо ведь получается, верно?» Скажите тоже, Лев Ильич», смущенно улыбаюсь я. «Так, все больше связи, знакомства». «Не приведняйся», — засмеялся он, грозя мне пальцем на правах старинного знакомого. «Не надо». Пожимаю плечами и снова ковыряю ложечкой мороженое, не чувствуя вкуса. Жду. да вздохнул. Он сочувственно. Такие таланты. А ведь все может. Он снова вздохнул и некоторое время помолчал, понемножечку лакомясь с пирожным, и пытаясь всем видом показать, что аппетита у него нет и как это неприятно быть вестником, принесшим дурные новости. Выходит, да так себе, если честно. То есть приличия некоторым образом соблюдены. Если имеется желание обманываться, то этот сочувственный вид вполне сойдет. Я же, будучи несколько более взрослым и битым жизнью, да еще и изначально негативно настроенный ко всем этим друзьям семьи и прочим папенькиным знакомым, вижу его выпукло, как под микроскопом. Не то чтобы откровенный мошенник, по крайней мере себя он таковым не считает, скорее человек, решающий некоторые проблемы, с болью сердца даст. Сугубо из приязненного отношения. А то, что он эти проблемы некоторым образом и создал, ну или организовал, не суть. Вы не понимаете, это другое. Да, — еще раз вздохнул он и потянул к себе мороженое потыкал его ложечкой, довольно правдоподобно изображая, как тяжело ему это дается и что он совсем, ну, совсем не имеет аппетита. Карточный долг. Последовал еще один тяжелый вздох. Неприятно. Но это долг чести. Я по поводу карточных долгов имею мнение противоположное, но молчу, пока бездумно поглядывая на заходящую в кафе молодящуюся даму с тремя детьми. Впрочем, не слишком пристально. «Вы, Алексей, и без меня знаете живость характера вашего батюшки», — снова перешел он на «вы», как бы подчеркиваясь у сложной ситуации. «Он и с молоду такой был живчик». Остатки семейных капиталов промотал весьма резво, да и... Левый Лич весьма выразительно промолчал, у не подумать, что дрожайший родитель промотал не только семейные капиталы и последние родовые земли, но и небогатые приданые матушки. А, возможно, и не только. Доходили до меня слухи, что за папенькой есть грешки разного рода, наподобие занятия в долг без отдачи, каких-то невнятных и бестолковых авантюр и прочего ссора того же рода. Собственно, это одна из причин, почему родовитый дворянин, пусть даже и промотавший состояние, не смог построить чиновничью карьеру, так и оставшись на одной из самых низких ступеней. Да, он не светоч разума, но право слово видывал я сановников куда-то глупее папеньки. А все тоже репутация мать ее. Такой себе замаранный человечек, который вроде и отскребся кое-как, но все-таки не до конца. Ну нельзя такого повышать, нельзя. Точнее, в принципе, можно, но если бы Юрий Сергеевич продемонстрировал хоть талику, здравого смысла и желания поменяться, то дело другое. А у него все какие-то авантюры, азартные игры, сомнительные компании. Так и остался до седых музей пискариком в чиновничьем пруду, всех достоинств которого знатное происхождение и некоторая моральная нечистоплотность. Да-да. В некоторых случаях это тоже может быть достоинством. В очень немногих случаях. «Хм...» Подаю голос просто ради того, чтобы не выглядеть вовсе уж бесчувственным. «Долги батюшки!» «Всем своим видом показываю колебания, Дескать, где он, а где я, а репутация держащего родителя, равно как и рода замарана по самые уши». «Эхе-хе!» Постарчески вздыхал Лев Ильич. «Понимаю ваши сомнения. Батюшка, не вы». Он снова поковырял мороженое и, как бы нехотя, набрав на самый кончик костяной ложечки, сунул ее в рот, при этом всем своим видом показывая, что не очень-то и хочется, но раз уж пришли в кафе... — Не вы повторил он и снова зачерпнул мороженое. — Я прекрасно понимаю ваши сомнения и, говоря по совести, нахожусь на вашей стороне. — Сука, у меня глаз чуть не дернулся, на моей стороне он. Не знал бы, какую роль в этой дурнопахнущей истории ты играешь, так, наверное, и поверил бы. «Вы человек молодой, отчасти эмансипированный», — разглагостил он, уже вполне живо подъедая мороженое. «А батюшка и репутация рода...» Замолчав, он еле заметно пожал плечами, всем своим видом показывая, что не согласен с таким подходом, и более того, не понимает его. Но как человек взрослый, умудренный опытом и обремененный образованием, не смеет навязывать другим своего мнения. «Сука, будь я подростком, меня бы эта репутация рода более чем приняла». По-больному бить пытается, а все туда же, на моей стороне, помогающих хренов». «Репутация», — вздохнул он, сгибая мороженое со стенок. «Это не пустой звук». Но да, понимаю, молодость, склонность к решительным, я бы даже сказал, отчаянным поступкам. Но видите ли, Алексей?» Со вздохом, отставив мороженицу в сторону, левый лич замолк, глядя слегка в сторону и как бы собираясь с мыслями. В эту минуту он необыкновенно походил на врача, собирающий сказать родственникам больного, что надежды не осталось. «Видите ли, Алексей!» — повторил он. «Юрий Сергеевич проиграл, он замолк, пожевав губами и как бы подбирая слова. Но видно, что они уже у него на языке, и все это отрепетировано. В неудачное время!» — наконец подобрал он слова. «Я не думаю, что свадьба вашей сестры расстроится из-за этого, а уж тем более маловероятно, что может возникнуть проблема с вашей учебой в университете. Но тем не менее ситуация несколько с душком». Вряд ли позволительно начинать семейную жизнь со скандала, да и знакомство с однокурсниками, поверьте моему опыту, может выйти не слишком удачно. Хмыкаю неопределенно пожимая плечами и делая ту многозначительную гримасу, которой позволит иметь подростку, не желающему отвечать в данный момент ни да, ни нет. Я ее в свое время долго подбирал и репетировал. Разумеется, левый Ильич просветлил лицом, как бы подсказывая выход. Юрия Сергеевича можно признать недееспособным, нуждающимся в опеке. Он, признаться, в последнее время несколько хм, пошел в разнос. В таком случае все его долги автоматическим образом аннулируются. Правда, он слегка нахмурился и на короткое время замолк, как бы перебирая варианты. Весь вопрос в том, кому в таком случае достанется опека, вы, Алексей Юрьевич, эмансипированы только частично. Не договорив, мой собеседник замолк, предоставляя мне возможность додумать радостную для молодоженного новость, взять на себя опеку над дрожайшим родителем. Может быть, свадьбу это и не расстроит. Хм, подаю голос, выждал положенное время. Во рту сухо, в голове пусто, и я уже почти достовно могу представить наш дальнейший разговор. А есть другие варианты? Есть. Как не быть, охотно крикнулся Лев Ильич. Я, признаться в тонкости, не вникал, но вроде как есть люди, готовые помочь вам, если и вы, в свою очередь, пойдете им навстречу. Он начал называть фамилии, а я, хотя и был готов к такому развитию разговора, ощутил дурноту. Все такие жучки с нечистой репутацией. Если я пойду на встречу Льву Ильичу, кого бы там он ни представлял, выбор у меня не велик. Либо я расплачусь за долги дрожайшего родителя, помогая сбывать коллекционерам сомнительного вида артефакты и фолианты, либо укладываюсь на стилоринга, ринга, пропустив удар в голову.